Анклав Франкфурт, территория Пальменфиртель, собор святого Мботы. Утро, паршивое настроение. Когда-то давно, на самой заре образования анклавов, некоторые ученые поспешили объявить их уникальными полигонами, моделирующими социум будущего. Не политическое устройство, но общество. К чему приведет грандиозное смешение различных этнических и религиозных групп? К чему приведет отсутствие языкового барьера, который исчез благодаря вшитым в балалайке программам-переводчикам? Переплетутся ли этносы, между которыми рухнули все возможные границы? Сольются ли в нечто передовое, устремленное в будущее? Явится ли миру новый человек, порождение общества, лишенного диктата политиков? Каким он будет? Волей-неволей зарождающиеся анклавы стали грандиозным экспериментом. Ученые прогнозировали, писатели фантазировали, а люди просто жили и предпочитали не смешиваться. Жить рядом, но не вместе. Хранить свою самобытность, ибо только она объединила лишившихся диктата политиков людей. Не доверяя чужакам, обманут. А не объединяться не получалось. Одиночком в анклавах приходилось туго. Возможно, если бы СБА изначально контролировала жизнь простых обитателей новых образований так же внимательно, как сейчас, развитие пошло бы совсем по другому пути. Но образовавшие анклавы корпорации только учились жить отдельно от государств, совершали ошибки и заботиться о населении стали лишь после целого ряда бунтов. Они опоздали и... Уникальные полигоны, моделирующие социум будущего, превратились в конгломераты этнических территорий с двумя, максимум тремя зонами смешения. Китайцы отдельно от арабов, индусы от негров. Иногда границы территории определялись весьма условно. Иногда посреди улиц возводили обтянутые колючей проволокой стены. И никто не мог сказать, Появится ли когда-нибудь новый человек? Да и нужен ли он кому-нибудь? пальм -э Фертель, район Анклава-Франкфурт, контролируемый индуистами, располагался весьма удачно. С трех сторон дикие пальмы подпирали корпоративные территории, а с четвертой – Тихий Мадрас, индуистский район, в котором достаточно спокойно относились к католическому вуду. Благодаря этому Пальменфиртель ни разу не переживал прелести уличных боев, а если у вудуистов и возникали проблемы с какой-нибудь этнической группой, то решались они на смешанных территориях. СБА в Пальменфиртель вудуисты не допускали, поддерживали порядок своими силами, а потому чувствовали себя на территории действительно как дома. Ему некуда бежать, кроме Анклавов, в очередной раз повторил папа Джезе. А значит, мы его найдем. Они покинули Мюнхен на личном самолете архиепископа, решив не дожидаться, пока какая-нибудь шестерка поведает Европолу об их участии в ночной перестрелке у Изольды. Даже в отель заезжать не стали, велев двойникам срочно прибыть в аэропорт. А оказавшись в анклаве, отправились в резиденцию папы Джезы. В небольшой, с любовью выстроенный собор святого Мботы. А если Дорадо в Рио? Парировал Каури. Или в Кейптауне, Или сменил лицо. Или договорился с китайцами. Настроение Мамбо испортилось еще в Мюнхене, на заднем дворе Изольды. С тех пор потерявшая след Каури срывалась на всех подряд и никак не могла успокоиться, Сосредоточиться и неспешно обдумать дальнейшие шаги. Даже информация от осведомителя, сообщившего, что Европол подозревает в причастности к ограблению дома Банума некоего Вима Дарада, не заставила девушку прийти в себя. «Слишком уж хорошую награду», — пообещал Мамбу Ахо, и боязнь ступиться заставляла обычно хладнокровную Каури нервничать. Через час физиономия Дорадо будет в балайке каждого нашего человека, пообещал архиепископ. Мы его отыщем. Ну он ведь тоже не дурак и все прекрасно понимает. Наверняка загремировался так, что родная мать не узнает. Он же Диди, привык прятаться. Мамба нервно хрустнула пальцами. Я его убью. Джезов вздохнул и про себя отпустил в адрес аху крепкое ругательство. Почему ты не хочешь позвонить, Дорадо? Позже. Что изменится через час или через два? Я успокоюсь. Но наконец-то. Это был первый осмысленный шаг Мамбо за последние несколько часов, и архиепископ не смог скрыть улыбку. Похоже, ты возвращаешься. И увернулся от брошенной туфли. Рассмеялся. Каври, любимая, да мы добудем эту чертову книгу. Но девушка не слушала. Она размышляла вслух. Да Рада дал номер коммуникатора. Хочет получить наилучшее предложение? Устроит аукцион, согласно кивнул Джеза. Мы и арабы, возможно, китайцы. Плохо. Почему? Нам ведь нужна книга, черт бы ее побрал. «Если придется платить, ах не сможет ввести меня в совет Мамбо», – буркнула Каури. «Я должна совершить подвиг». Архиепископ крякнул и еще раз обругал настоятеля храма Иисуса Лова. «В душе, разумеется, обругал, но очень и очень грязно. Я должна была проникнуть в дом Банума». «Мы скажем, что ты это и сделала», – предложил Джезе. «Просто потом на нас напали и похитили книгу». Скажем, что я допустил оплошность. Причем здесь ты? Тебе подвиги, мне ошибки. Я могу себе это позволить. А для чего еще нужны друзья? Архиепископ был готов на все, лишь бы его женщина с неземными сапфировыми глазами получила то, что хотела. Ни одна куколка не могла рассчитывать на подобные к себе отношения со стороны джеза. «А на аукционе я заплачу из неизвестных церкви источников». У меня полно скрытых фондов». Но Каури не услышала архиепископа или не захотела услышать. «Если нам придется платить, на мой якобы подвиг не обратят внимания. Всех интересует результат. А результата нет». «Хорошо», – процедил Джеза. «Мы найдем Дорадо, обещаю». «Мне нужно что-нибудь из его личных вещей». Осведомитель сообщил, что их стерегут, как зеницу ока. «Никого нельзя купить?» «Мы пытаемся». Каури вздохнула, нервно прошагала по комнате в одну сторону, затем в другую. Вернулась к дивану, на котором полулежал архиепископ и хмуро бросила. «Я все равно его убью, даже если мне придется гоняться за ним всю жизнь». «Будут другие победы», – отозвался папа Джезе. «Через год или два ты войдешь в совет мамба». «Нет», – качнула головой девушка, – «сейчас». Я уже привыкла к этой мысли.